Гигиенические основы проведения массажа Помещение для проведения массажа должно быть сухим, светлым, освещенность 120-150 люкс. Оборудовано при вытяжной вентиляции, обеспечивающей двух 3 кратный обмен воздуха в час желательно иметь отдельный массажный кабинет площадью около 18 квадратных метров. В нем должны находиться устойчивая обитая дерматином с подкладкой из поролона или слоя морской травы массажная кушетка по возможности с тремя подвижными плоскостями и электроподогревом. Длиной 1 метр 85 сантиметров, 2 метра. Шириной полметра 60 сантиметров. Высотой полметра 70 сантиметров. Круглые валики, обитые дерматином, длиной 60 сантиметров, диаметром 25 сантиметров. Столик для массажа, обитый дерматином, размерами 80 сантиметров на 60 сантиметров на 35 сантиметров. Шкаф для хранения чистых простынь, халатов, полотенец, мыло, талька, массажных приборов, аппаратов, лампы солюкс и других необходимых приспособлений, используемых при массаже. Аптечка первой помощи в которой находится вата, стерильные бинты, спиртовой раствор йода, лейкопластырь, вазелин борный, дезинфицирующая мазь, нашатырный спирт, комфарно-валериановые капли, мази, растирки, присыпки, эластичный бинт. Раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пол в кабинете должен быть деревянным, покрашен или покрыт линолеумом. Температура воздуха в нем от плюс 20 до плюс 22 градусов Цельсия. Относительная влажность не выше 60%. В кабинете желательно иметь песочные или процедурные часы, аппарат для измерения артериального давления секундомер, динамометр, кистевой, магнитофон. Более подробные правила эксплуатации и оборудования массажных кабинетов изложены в справочнике по охране труда работников здравоохранения. Москва. Медицина. 1975 год.